Глава первая. Причины болезней. Дайте себе позволение на исцеление. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас. Я вижу и знаю всех и каждого из вас, кто слушает сейчас это послание. Я знаю боли каждого из вас. Я знаю тот путь, которым прошел каждый из вас. Я знаю главное. Каждый из вас любим, каждый из вас почитаем, каждый из вас достоин исцеления. Я вижу вас всех сразу, одномоментно, несмотря на то, что в вашей реальности вы пребываете в иллюзии линейного времени, и вам кажется, что вы не находитесь в едином моменте настоящего. Но для Духа нет того, что вы называете прошлым, что вы называете будущим, все это единый момент вечного сейчас. И вы все, слушающие, находитесь сейчас в этом вечном сейчас. Вы все рядом. Вы прекрасное сообщество ищущих, идущих, просветляющихся и несущих свет. Я приветствую вас и передаю вам самые нежные объятия от вашей божественной семьи. Помните, что вы безмерно уважаемы за ваш великий труд на планете Земля. Сегодня мы собрались все вместе, чтобы создать пространство исцеления. То пространство, в котором вы все и каждый из вас сможет обрести долгожданное исцеление от болезней, долгожданное улучшение своего самочувствия, долгожданное омоложение и продление вашей жизни. Я и мои помощники создают это пространство для вас прямо сейчас. И каждый из вас окажется в этом пространстве, если будет на то его решение и позволение. Вы могущественны, дорогие, и ничего в этом мире не делается без вашего позволения. Мягкие целительные энергии вашего Божественного Дома коснутся вас, если вы скажете им свое «да». Выбирайте, дорогие. Отвечайте на этот вопрос. Хотите ли вы исцеления? Даете ли вы свое позволение свершиться исцелению прямо сейчас? И если ваш ответ «да», произнесите его вслух. «Пусть свершится исцеление». Крайон делает паузу, предлагая слушателям тоже на несколько минут закрыть глаза и окунуться в целительные энергии Божественного Дома. Автор. Дорогие, целительные энергии продолжают свою работу, пока вы слушаете это послание. Исцеление продолжается, а мы пока продолжим наш разговор. Разговор о том, что на все происходящее с вами вы сами даете позволение. Нет такой силы в мире, которая способна действовать на вас без вашего на то позволения. Вот как вы могущественны. Вы в самом деле могущественны. Это не просто слова. Это фактическое положение дел. Вы понимаете, исцеление – не свершится без вашего позволения. Но и болезнь не возьмет над вами власть без вашего на то позволения. Болезнь не наказание. Первая причина болезней – вы считали, что не заслуживаете лучшего. Мы подошли вплотную к теме причин, по которым возникают ваши болезни. Почему это так важно? Потому что устранить болезнь можно лишь устранив ее причину. А чтобы устранить причину, надо ее знать. Дорогие, причина вовсе не в том, что кто-то наказывает вас за какие-то грехи. Ваши религии и ваши правители обманывали вас. Они внушили вам, что вы грешны, и вас нужно наказывать. Им это было нужно, чтобы управлять вами. Известно, что внушив людям чувство вины, легко сделать их послушными и управляемыми. Поймите, что Богу это не нужно, чтобы вы чувствовали себя виноватыми. Богу не нужно, чтобы вы были безвольными и покорными рабами. Богу нужно, чтобы вы вспомнили о том, что вы рождены Бога равными. Богу нужно чтобы вы вспомнили свою божественную природу и вступили в партнерские равноправные отношения сотворчества с Ним. Бог никогда не наказывает вас. Помните об этом. Бог не создает причины ваших болезней. Бог очень хочет, чтобы вы были исцелены. Но поскольку вы могущественны, то вы сами создаете причины ваших болезней. Вы делаете это чаще всего неосознанно, но ваша воля, даже выраженная неосознанно, обладает огромной силой. В вашей волей создается все, к чему вы прилагаете ее. Болезни появляются у вас только вследствие вашего позволения на то. «Крайон, ты что-то путаешь», – могут сказать многие из вас. Мы не могли сами создать свои болезни. Мы же не враги сами себе. Как же мы могли желать себе чего-то плохого? Дорогие, почти все из вас, за исключением молодого поколения, родившегося после 1989 года, родились и выросли в ситуации, когда сама энергетика Земли не способствовало развитию вашего чувства собственного достоинства. Вы росли, воспитывались, и с вами росло и воспитывалось чувство, что вы недостаточно хороши, что вы не представляете собой ничего особенного, что вы незначительны, а может даже никчемны. На каждом шагу вы получали подтверждение этому заблуждению от вашего социума. До сих пор вы встречаетесь с отголосками этого явления, когда некоторые люди продолжают вам внушать чувство, что вы незначительны и ничего не стоите. Но времена изменились, изменилась сама энергетика вашей планеты, которая теперь поддерживает вас, дает вам силу и помогает вам вспомнить ваше истинное величие. Поэтому тем, кто не признает ваше божественное величие, очень трудно стало влиять на вас так, как прежде. Ваше возросшее чувство собственного достоинства просто не дает вам согласиться с их мнением о вас, не дает слепо подчиниться им и их власти. Но тогда, когда зарождались ваши болезни, все было не так тогда вы видели, что людям свойственно болеть и считали, что вы ничем не лучше, а значит, тоже должны дать болезням власть над собой. Вы не знали, что в ваших силах этого не делать. Но вы не могли проявить свою волю, вы просто присоединились к тому пути, которым шло большинство, заблуждающееся большинство. Истина состоит в том, что вы не обязаны болеть. Вы приобретали ваши болезни только потому, что в вашем социуме считалось нормой болеть. Вы не умели достаточно хорошо относиться к себе, чтобы сказать, ⁇ Я достоин здоровья, я достоин исцеления, я достоин только хорошего ⁇ Скажите эти слова вслух прямо сейчас. Скажите, И раз и навсегда положите конец тому заблуждению, когда вы считали, что болеть – это нормально, что нельзя прожить без болезней, что вы недостойны чего-то лучшего. Вот так мы с вами раскрыли первую, очень распространенную причину болезней. Люди болеют просто потому, что не считают себя достойными здоровья. Вы прекрасные. Величественные, божественные ангелы, дорогие, вы великолепны в своем возросшем чувстве собственного достоинства. Вы безмерно любимы Богом и вашей божественной семьей. Никогда не забывайте об этом. Напоминайте себе о том, что вы достойны всего самого лучшего, здоровья и исцеления в том числе. И тогда вы прекратите давать болезням право власти над вами. И тогда вы сможете дать позволение свершиться исцелению. Вторая причина болезней. Болезнь могла быть или казаться вам благом. Вторая распространенная причина болезней состоит в том, что вы приняли болезнь в свой организм по ошибке, из-за заблуждения, Из-за неверного представления о том, что болезнь дает вам что-то хорошее. Да, дорогие, иногда вы заболеваете от того, что видите в болезни какое-то благо, и что самое удивительное, иногда болезнь в самом деле в какой-то момент вашей жизни несла вам благо. Иногда, как вы говорите, вам приходится выбирать из двух зол. Так вот. У каждого из вас бывали ситуации, когда болезнь оказывалась меньшим из этих двух зол. И тогда вы выбирали болезнь, иногда ради спасения себя и своей жизни. Примеры, пожалуйста. Маленький ребенок страдает от жестокого обращения родителей. Когда он заболевает, родители относятся к нему более мягко. Ради самозащиты он выбирает болезнь. А вот вполне взрослый человек терпит крах в своей профессиональной, научной или политической деятельности. Болезнь спасает его от позора и общественного осуждения, а также помогает сохранить чувство собственного достоинства. Ведь если причиной его неудач оказывается болезнь, Это вовсе не зазорно ни для него самого, ни в глазах общественного мнения. Вы и сами можете вспомнить примеры из своей жизни, когда вы заболевали накануне какого-то ответственного экзамена, испытания или события, которого вы хотели бы избежать. Болезнь позволяла уйти от неприятностей которые в противном случае могли бы вас ожидать. Вы теперь понимаете, что вы на самом деле не хотели для себя зла в подобных случаях. Вы хотели добра, и потому неосознанно позволяли болезни прийти вам на помощь, предоставляя себя и свой организм болезни. Делали это неосознанно, но все же добровольно. Но это не значит, что такого рода болезни должны оставаться с вами навсегда. Те ситуации уже не актуальны для вас, верно? Вы вышли из них, и они больше не влияют на вас. Но приобретенные тогда болезни по инерции до сих пор могут оставаться с вами. Они могут оставаться с вами и по той причине, что вы не осознали, в какой связи появились эти болезни, а значит, не разорвали связь между причиной и следствием. Иными словами, вы на уровне сознания уже знаете, что этой причины нет, но ваш организм не знает и продолжает болеть. Перенесите это знание с уровня сознания на клеточный уровень, Сообщите вашему организму, что причины для болезни больше нет, что он может прекратить болеть. Дайте ему позволение на это, и болезнь уйдет и свершится исцеление. Не забывайте в таком случае выразить благодарность болезни за то, что она помогла вам в критической ситуации. Затем вам надо вслух сообщить своему организму, что надобность в болезни в настоящее время отпала, потому что та ситуация уже не действует на вас. Затем вы можете также вслух сказать, что больше не позволяете болезни пребывать в вашем теле, что вы выбираете отныне не болезнь, а исцеление, не болезнь, а здоровье. Сделайте это с твердым и чистым намерением, И исцеление начнется к такого же рода болезням несущим благо относится и все то что помогло вам прийти к осознанию своей божественности встать на путь развития духа что позволило вам обнаружить в себе и реализовать те качества таланты и способности которые иначе не были бы реализованы может быть благодаря болезни Вы обратились внутрь себя, к своей душе. Может быть, вы услышали голос сердца, который до той поры молчал. Может быть, вы начали рисовать или писать музыку, или сочинять истории. Может быть, именно болезнь подтолкнула вас к этому. Может быть, дух попустительствовал этому, так как у него не было другого способа, обратить ваше внимание на ваши спящие таланты и способности. Вы теперь видите, как болезнь сыграла свою позитивную роль. Но теперь, когда она выполнила свою функцию катализатора вашего развития, эта болезнь вам больше не нужна. И вы также можете поблагодарить и отпустить ее, а затем продекларировать, что отныне, Вы предоставляете себя в распоряжение только исцелению и здоровью, но никак не болезни. Третья причина болезней. Диссонансной энергии, как следствие ошибочных установок. Третья распространенная причина болезней. Разного рода ошибочные убеждения и неверные установки которые мешают правильно функционировать вашей энергией, а иными словами создают диссонансные энергии, влияющие на ваш организм. Вы спросите, что это за неверные установки? Ответ прост. Это все то, что заставляет вас реагировать негативно на происходящее с вами и вокруг вас. Это ваше убеждение что кто-то или что-то, в том числе и вы сами, достоин вашего гнева, раздражения, обиды, чувства униженности, обманутости и сокрушенности. А в основе всего этого главная причина и главная ошибка людей – неосознание себя как божественной сущности, и отсюда неверие в себя – принижение себя, чувство собственной униженности и никчемности. Если вы посмотрите на людей, в полной мере обретших свою божественность и связанное с этим чувство собственного достоинства, вы не увидите у них вышеперечисленных диссонансных реакций. Вы увидите, как они с любовью и умиротворением реагируют на все, что бы ни происходило вокруг. О, не думайте, что им легко это далось, не думайте, что они родились такими любящими, умиротворенными и проникнутыми божественным покоем. Это результат великого труда, который делает им честь. Среди вас очень много таких людей, дорогие, или тех, кто на пути к этому. Вас непременно ждет успех, если вы и дальше будете идти по этому пути. Устранив диссонансные энергии, вы устраните и болезни. Многие из вас спрашивают, но как мне стать умиротворенным, когда вокруг происходит такое? Как мне не раздражаться, не злиться, не обижаться? Как мне чувствовать свое божественное величие, если весь мир доказывает мне противоположное, что я никто, ничего не значу, что я просто маленькая песчинка. О, дорогие, это вопрос вопросов. И вы, люди, нашедшие на него ответ, безмерно почитаемы духом, вы достойны преклонения, вы достойны высших почестей, потому что дух знает, как трудно прийти к божественной любви и божественному умиротворению в условиях земли, где вся окружающая действительность противодействует этому. И все же вы нашли путь, дорогие. Первопроходцы уже давно идут по нему, а за ними следуют и остальные. Все больше и больше людей присоединяются к вам ежедневно и ежечасно. Этот путь состоит в том, чтобы, живя в земной реальности, не подчиняться ей, а жить по законам божественной реальности. Таким образом, вы обретаете иной взгляд на вашу действительность. Вы начинаете видеть ее иллюзорность, призрачность. Вы начинаете постигать то великое и истинное, что стоит за завесой этой иллюзорности. Вы разрываете эту завесу и начинаете видеть все в ином свете. Представьте себе, что вы сидите в зрительном зале, и перед вами экран, на котором происходят какие-то столкновения людей, борьба и конфликты. Разворачивается столкновение диссонансных энергий во всем объеме. Вы не замечаете, что это всего лишь экран. Вы думаете, что это настоящая жизнь. Но вот самый смелый и отважный из вас встает И просто поднимает этот экран, как занавес в театре. И вы видите за экраном совсем другую картину. Те же люди, но взаимодействующие друг с другом в любви и взаимопонимании. Той первой картины больше нет. Она была иллюзорна. Она была лишь искаженной проекцией подлинной реальности. Теперь этого искажения нет, и вы видите истину в полном объеме. Истину, которая состоит в том, что вы все пришли на землю ради любви. И если вы создаете друг для друга непростые уроки, то это тоже ради любви. Ради того, чтобы вы научились гармонично проходить эти уроки, не поддаваясь диссонансным энергиям. Я подскажу вам, как научиться поднимать эту завесу в вашей каждодневной жизни. О, дорогие, я понимаю, какой непростой это для вас труд. Это труд, который надо делать изо дня в день, чтобы закрепить у себя привычку к новому взгляду на реальность и новой реакции на нее. Но, выполняя этот труд изо дня в день, вы очень скоро начнете обретать такую великолепную отдачу, что все ваши усилия будут многократно оправданы. Суть этого каждодневного труда в том, чтобы постоянно стараться смотреть на любые события с другой стороны, с божественной стороны, так, чтобы видеть в происходящем только хорошее и брать из происходящего только хорошее. Это не значит, что Крайон призывает вас убегать от трудностей и обходить стороной проблемы. Нет, одна из ваших задач на земле состоит в преодолении препятствий и решении непростых задач. Но Крайон призывает вас в каждой ситуации, даже трудной, даже проблемной, находить то позитивное, что она дает вам. Вспомните о том, что вы достойны только хорошего. Зачем же вам брать на себя тот негатив, который заложен в ситуации? Зачем вам брать на себя тот негатив, что несет вам мир и другие люди? Дайте себе установку. Я беру только хорошее из этой ситуации. Так вы избежите диссонансных энергий. И очень скоро вы увидите, что благодаря этому устранили многие болезни из своего тела. Вы уже знаете, дорогие, что ключ к трансформации энергии в благодарности. Начните с благодарностью воспринимать все и даже то, что вы считали раньше негативным. Начните воспринимать это с установкой «Я беру только хорошее». Вы увидите, как эта установка отключает неправильно работающие энергии и ошибочные убеждения. Вы увидите, как это обогатит и преобразит вас. Вы говорите: "Но крайон. Как я могу отнестись с благодарностью и увидеть хорошее в том, что кто-то меня ругает, желает мне зла? Мне же нужно просто вывернуться наизнанку для этого". Да, дорогой, Ты все понял правильно. Тебе нужно для этого вывернуться наизнанку. Но то, что ты называешь изнанкой, на самом деле окажется прекрасной, новой, счастливой жизнью для тебя. О, оно того стоит, так вывернуться наизнанку. Крайон улыбается, и мы, как всегда, смехом и улыбками встречаем его уже привычный нам юмор. Примечание автора. Дорогие, поймите, что любая болезнь имеет свою причину. Без причины ничто не возникает. Но только не думайте, будто эта причина в том, что вы в чем-то виноваты. Не надо винить себя. Даже если вы неосознанно сами выбрали болезнь, в этом нет вашей вины. Возможно, это был лучший выбор на тот момент для вас. Лучший из нескольких зол. Если вы допустили ошибки, если следовали заблуждениям, неверным установкам и привычкам, тоже не вините себя. Проходить через ошибки – это естественно и закономерно. Это тоже одна из задач, с которой вы пришли на землю – пройти через ошибки, преодолеть завесу, пробуждавшую вас к ошибочному восприятию реальности и выйти к другой реальности, божественной, где есть возможность исправить все ошибки. Осознавайте причины болезней. Осознать это уже полпути к выздоровлению. Мы всегда рядом с вами и всегда готовы создавать для вас пространство целительных энергий. Ваша божественная семья – безмерно уважает и чтит вас с любовью к район практика упражнение 1 аффирмации настрой на выздоровление выполняйте это упражнение как минимум два раза в день утром и вечером произносите аффирмации вслух стоя перед зеркалом и глядя в глаза своему отражению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 Возьмите ручку, бумагу, сосредоточьтесь и вспомните свои болезни, начиная с самого раннего возраста. Перечислите их на бумаге с указанием примерного времени, когда появилась эта болезнь, с точностью до года или двух. Затем дайте себе задание хорошенько вспомнить обстоятельства каждой болезни поочередно. Начните с первой в вашем списке. Сначала сосредоточьтесь на области сердца и мысленно соединитесь с вашим Божественным Я. Затем задайте Духу вопрос. Дорогой Дух, Бог, Всевышний, мое Божественное Я, покажи мне, пожалуйста, все, что мне нужно знать об этой болезни и ее причинах. Затем вспоминайте, что предшествовало болезни, как она начиналась, как продолжалась. Записывайте все мысли, которые придут в голову относительно причин, по которым возникла эта болезнь. Одновременно задавайте себе вопросы. Что хорошего мне дала эта болезнь? Что хорошего, как мне казалось, могла мне дать эта болезнь, даже если это представление было ошибочным? Почему я позволил этой болезни присутствовать в моем теле? Какие диссонансные энергии я допустил, которые послужили причиной болезни? Почему я считал, что не достоин ничего лучшего, чем болезнь? Отвечайте письменно на эти вопросы, и под руководством духа вы обязательно придете к выводу о причинах вашей болезни. После этого скажите вслух «Я больше не позволяю этим причинам влиять на меня». Я благодарю эту болезнь за то благо, которое она мне принесла, и отпускаю ее от себя. Я прошел этот урок, и болезнь мне больше не нужна. Я достоин исцеления, я достоин здоровья. Проработайте таким образом все болезни в вашем списке. Не нужно делать это за один раз. Вы можете прорабатывать по одной болезни в день, или даже в неделю, сообразуйтесь со своим собственным состоянием. Когда болезнь отработана, у вас должно появиться чувство внутреннего освобождения. При этом болезнь может продолжать проявлять себя на физическом плане, но механизм самоисцеления уже будет включен и начнет действовать. Возможно, вы не сразу осознаете все причины болезни, И опять же не торопитесь, просто будьте открыты новым мыслям, новому восприятию причин болезней постоянно, а не только во время выполнения этого упражнения. Возможно, озарения о причинах болезней придут к вам во сне, или во время прогулки, или когда вы занимаетесь спортом, или когда принимаете душ. Такое совсем не редкость. Старайтесь не упускать эти озарения, запоминать, а по возможности записывать их. Все это часть процесса исцеления, и все это сослужит вам добрую службу.